Книги и чтение. Глава 29 Как я избавляюсь от некоторых книг. Во время одного из последних землетрясений, того, что в ноябре ударило по булу, в моей библиотеке слышался стук, а книжные полки стонали на разной лады. В это время я лежал на кровати с книгой в дальней комнате и смотрел, как надо мной раскачивается лампочка без абажура. Меня одновременно испугало и рассердило то, что моя библиотека разделяла ярость землетрясения. Она приняла и покорилась его пульсирующим ритмом. Она бунтовала против меня. Она предавала меня. Во время последующих толчков она вела себя так же. Я решил наказать библиотеку. Со странным спокойствием я довольно быстро выбрал 250 книг и выбросил их. Я наказывал свое прошлое. Ведь я искал эти книги, выбирал, покупал, приносил домой, хранил и читал. Я отвергал старые мечты. Когда-то я предвкушал, как буду читать. Позднее я понял, что сделал это не из желания наказать библиотеку. Я хотел ощутить себя свободным. Эта история — хорошее начало рассказа о моих отношениях с книгами и библиотекой. Я хочу сказать несколько слов о своей библиотеке, но не для того, чтобы похвастать, какой я культурный, исключительный и не похожий на других. Я не собираюсь уподобляться хвастливым книголюбам, которые обожают рассказывать, как они нашли такие-то и такие-то редкие книги в букинистических магазинчиках Праги. Я живу в стране, где интерес к книгам, к чтению считается признаком некой странности, даже ненормальности. Поэтому я не могу не уважать манерность, одержимость, и претенциозность крошечной горстки любителей книг и собирателей библиотек. Я говорю это не для того, чтобы рассказать, как я люблю книги, библиотеки, а для того, чтобы рассказать, как я их не люблю. Я расскажу, как и почему я избавляюсь от книг. Иногда мы расставляем книги в библиотеках на показ, чтобы их увидели друзья, а некоторые намеренно прячем, что, собственно, и служит поводом для периодической чистки библиотек. Мы выкидываем книги, чтобы никто не узнал, что когда-то мы принимали всерьез подобную ерунду. Страсть к чистке с особой силой вспыхивает в переходные периоды нашей жизни. Мой брат отдавал свои детские книги и коллекции подшивок футбольных журналов, например, футбольного журнала «Фенербахче», мне, хотя я особенно ими не увлекался, и таким образом убивал сразу двух зайцев. В свое время я избавился от многих турецких романов, сборников отвратительных стихов и книг по социологии, от советских романов и посредственных образчиков деревенской литературы, от политических журналов «Левого толка», которые я копил, как герой черной книги. Точно так же я обошелся, сначала спрятав в дальние углы, с научно-популярными книгами, мемарами знаменитостей и легкими порнографическими романами без иллюстраций, которые часто, не удержавшись, покупал. Решив выкинуть какую-нибудь книгу, я начинаю испытывать какое-то унижение, внутреннюю обиду. И не потому, что меня беспокоит присутствие этой книги в моей библиотеке. Политическая исповедь, плохой перевод, модный роман, сборник похожих друг на друга стихотворений. Нет, меня унижает то, что некогда я посчитал эту книгу нужной, купил ее, держал многие годы у себя и даже частично ее прочитал. Я стесняюсь не книги, я стесняюсь того, что посчитал ее нужной. Вот мы и подошли к главному выводу. Библиотека для меня не предмет гордости, а источник чувства подавленности и самоуничижения. Конечно, иногда мне тоже приятно смотреть на книги, держать их в руках, читать. Так люди гордятся своей образованностью. В молодости я мечтал, когда стану писателем, буду позировать на фоне своих книг. А сейчас мне просто грустно. От того, что в эти книги вложена жизнь, вложены деньги, что я таскал их из книжных магазинов, как носильщик хамал и хранил. Больше всего меня огорчает моя былая привязанность к ним. Мне бы хотелось, чтобы чувство дома и ощущение уверенности возникали у меня на фоне гораздо меньшего количества книг. Наверное, все эти годы я выбрасываю книги, желая убедить себя, что обрел ту мудрость, которую ожидают от владельцев библиотек. Но я продолжаю покупать книги. Явно быстрее, чем выбрасывать. Если бы я жил рядом с какой-нибудь крупной европейской библиотекой, у меня дома было бы меньше книг. Моя главная задача не владеть хорошими книгами, а писать хорошие книги. А для этого необходимо иметь доступ к хорошим книгам. Но быть хорошим читателем — не значит просматривать и фиксировать текст. Нужно погрузиться в текст всей душой. И за жизнь мы влюбляемся в очень немногие книги. Хорошая личная библиотека как раз и должна состоять из этих редких, но настоящих книг. Флобер был прав, когда сказал, что если человек внимательно прочитает десяток книг, то станет мудрым. Как правило, люди обычно не прочитывают и десяти. Поэтому собирают книги и хвастаются библиотекой. Так как я живу в стране, где почти нет книг и библиотек, у меня, по крайней мере, есть оправдание. 12 тысяч томов в моей библиотеке — источники моего вдохновения, необходимые для работы. Возможно, из 12 тысяч по-настоящему я люблю 10-15. Но я влюблен в свою библиотеку. Нет, ничего подобного. Я люблю свои книги не как предметы. По-настоящему я счастлив от того, что они рядом. Я их знаю и в любой момент могу прочитать любую. Мы также счастливы, когда знаем, есть женщины, которые всегда готовы любить нас. Поскольку я боюсь этой привязанности, так же как боюсь любви, я рад избавляться от книг под любым удобным предлогом. За последние 10 лет... Я нашел новый повод, раньше он не приходил мне в голову. Многие писатели, чьи книги я покупал, собирал и даже иногда читал, потому что это были наши национальные писатели, в последние годы усиленно стараются доказать, насколько плохи мои книги. Сначала я радовался, что они придают моему творчеству такое значение, а теперь я радуюсь, что нашел более приятный повод, нежели землетрясение, чтобы очистить библиотеку от их книг. Так что на полках, отведенных в библиотеке под турецкую литературу, становится все меньше книг глупых, посредственных, неумелых, несчастных от рождения, малоизвестных и плешивых турецких писателей 50-70 лет.